Моей воле. рибентроп я поздравляю вас с победой. Я понимаю, как было трудно поставить на колени Югославию, тем больше успех. Гитлер налил себе воды, сделал маленький глоток, на мгновение закрыл глаза, и странная улыбка промелькнула на его лице. Эта улыбка его много раз обсуждалась западной прессой. И Гитлер, читая выдержки из статей, приготовленные для него секретариатом на маленьких листах мелованной бумаги, презрительно фыркал «Смех тирана», «Игра в апостольскую доброту», «Гримасы политического актера». Он-то знал, когда и почему рождалась это странное, не зависевшая от его воли или желания улыбка. В минуты высшего успеха его захлёстывала горячая, отстраненная любовь к тому человеку, имя которого было Гитлер. Он чувствовал себя со стороны совсем не таким, каким он представлялся миллионом в кадрах хроники и на тысячах портретов, вывешенных в родильных домах, канцеляриях, концлагерей, спортивных обществах, спальнях, министерствах и пивных залах. Нет, он видел себя голодным в мятом сером пиджаке тогда давно, когда он впервые встретился с Гауссхофером. Тот только что вернулся из Тибета и Японии, где провел годы в поисках таинственной Шимбалы, страны концентрата духа, страны, где живут боги-арианы, увидеть которых и понять может лишь избранный. Гаус Гауссхофер сказал тогда молодому фюреру национального социализма, что лишь мессия, может стать мессией, и что человек есть не иное, как выразитель духа, заданного извне. И лишь тот человек, который осмелится выразить свое изначалье, не оглядываясь на предрассудки, лишь тот, кто скажет открыто «Жестокость в пути счастья на привале», лишь тот, кто поймет высшее угодное Высшим, кто разобьет правду на малую доступную толпе и великую достойную избранных. Лишь тот победит в этом мире, раскачавшим свою сущность порядком, который чужд духу разрушения, заложенному в двуногом звере, ибо он призван осознанно служить неосознанной, но постоянной идее величия расы арийцев. И вот он, Гитлер, достиг этой великой правды. Он, которого избивали на улицах, он, на которого рисовали карикатуры, которого сажали в тюрьму и кормили капустными котлетами с вонючим бульоном, из протухших костей, он достиг всего. А может, это уж вовсе и не он, а тот, отделившийся от него символ, который несет миру неведомое новое, построенное на подчинении порядку, идеи и силе, именно силе, ибо ничто так не организует разум, деяние, идею, как точное осознание собственной силы. Человек силы станет религией силы, а эта религия, в свою очередь, родит новую нацию, нацию силы. Мессия лишь угадывает то, что ему предписано высшим разумом, саккумулированным в шимбале, а не в детских добреньких сказках. Ветхого Завета. Прежние мессии приходили со словами всеобщей доброты и гибли в катакомбах или на кострах.